«Срам, да и только! Поглядите на свои руки, на лицо! Настоящий трубочист! Каково мне видеть все это после такого вечера, какой я провела?» Броуди смиренно поглядывал на нее, упивался свежести ее красоты и, пытаясь переменить тему, неловко пробормотал. «Так ты хорошо провела время у тетки, а я скучал по тебе, Нэнси». «Мне кажется, что я тебя целый год не видел. Долго же ты не возвращалась ко мне?» «Жалею, что не вернулась еще позже», — отрезала она, враждебно глядя на него. «Когда мне хочется музыки, я знаю, где ее найти. Нечего горланить песни в честь меня и пить. Ты, мерзкий пьяница!» При этих ужасных словах Несси, которая словно окаменев сидела на том же месте у фортепиано, — так и шарахнулась назад, ожидая, что отец сейчас кинется на безумную, посмевшую их произнести. Но к ее изумлению он стоял на месте, смотрел, отвесив нижнюю губу на Нэнси и бормотал. «Честное слово, я скучал по тебе, Нэнси, не нападай на человека, который так тебя любит». Не обращая никакого внимания на присутствие дочери, он мычал. Чуть не плачет избытка чувств. «Ты моя белая-белая роза, Нэнси, ты моя жизнь. Нужно же было как-нибудь убить время без тебя. Поди раздевайся, не сердись на меня. Я через минуту приду к тебе наверх. Придет ко мне. Скажите, пожалуйста!» — крикнула она, тряхнув головой. «Да ты вдрызг пьян, скот-то этакий!» — Мне что за дело, когда ты придешь наверх? Меня это не касается, и ты это скоро увидишь. И она, сбежав по лестнице, скрылась наверху. Броуди сидел неподвижно, опустив голову, занятой одной только тягостной мыслью. Нэнси рассердилась. Теперь, когда он придет в спальню, нужно будет умиротворять ее, упрашивать раньше, чем он добьется от нее обычных милостей. Но посреди этих унылых размышлений он вдруг вспомнил о присутствии девочки, и, недовольный тем, что при ней выдал себя, пробормотал хрипло, не поднимая глаз. «Марш, постель! Ты! Чего сидишь тут?» Несси скользнула, как тень. А он сидел у быстро гаснувшего камина, ожидая, пока Нэнси ляжет в постель, где она будет доступнее. Он был слеп и глух, к полнейшей перемене своего положения в доме по сравнению с тем днем, когда жена его, вот так же, как он сейчас, сидела в тяжком раздумье у потухшего огня. Он жаждал одного — быть подле своей Нэнси. Встал, потушил свет и, медленно стараясь ступать как можно легче, поднялся по лестнице. Сжигаемой страстью вошел он в освещенную спальню. в Спальня была пуста. Не веря глазам, он оглядывался вокруг, пока до его сознания не дошло, что на этот раз Нэнси сдержала слово и покинула его. Спустя минуту он, тихонько пройдя через темную площадку, потрогал ручку двери в ту комнату, куда когда-то перебралась его жена, комнату, где она умерла. Дверь, как он и ожидал, оказалась запертой. На мгновение он ощутил прилив бурного возмущения. Он готов был кинуться на дверь, вышибить ее напором своего могучего, разъяренного желанием тела, но тут же сообразил, что такой образ действия ему не поможет, что, ворвавшись внутрь, он найдет Нэнси еще более озлобленной, более упорствующей, чем раньше, полной холодной решимости противиться его желаниям. Она его поработила, теперь сила на ее стороне и его мгновенно вспыхнувший гнев потух, рука соскользнула с двери. Он медленно вернулся к себе в спальню и заперся там. Долго стоял он угрюмый, безмолвный, потом подошел к комоду, которую уже открывал сегодня вечером, медленно выдвинул ящик и, насупив брови, непонятным взглядом уставился на белье, что лежало в нем. Глава третья. Мэтью Броуди вышел из здания Ливенфордского вокзала, оставив позади платформу, залитую бледно-желтым светом фонарей, и вступил в холодную бодрящую мглу морозного февральского вечера.